Глава пятьдесят Церковь располагалась за границей города, на самой вершине холма. Она как бы надзирала с высоты за окрестными полями и всеми бедными грешниками, жившими между ней и морем в паре километров в стороне. Юхану стало слегка не по себе, когда он увидел ее из окна автобуса. Он немного постоял на остановке, собираясь с духом, а потом натянул капюшон на голову и направился по хрустящему гравию к входу. До него было не так далеко, но шел мокрый снег, и крупные снежинки проникали за воротник и под перчатки, вызывая неприятные ощущения. Конечно, это был только конец октября, и снег еще мог не раз растаять, но он как бы служил предвестником зимы и напоминал, что она скоро по-настоящему вступит в свои права. Юхан сам толком не знал, зачем он сюда приехал. Однако ему обязательно хотелось встретиться со священником и услышать, что тот скажет. И, пожалуй, как он сам сможет ответить ему. Одетая в черная фигура, стояла у двери и двигалась вперед и назад характерным образом. Только оказавшись очень близко, Юхан понял, что это был уже знакомый ему святой отец, одетый в большую стеганую куртку. Он явно пробовал покурить на улице в непогоду. «Как дела?» — спросил Юхан, подойдя почти вплотную. «Так себе», — ответил священник и безрадостно улыбнулся. «Всевышний, похоже, пытается мне что-то сказать». «Наверное, он не любит курильщиков?» «А кому они нравятся?» — буркнул священник и загасил сигарету о стену, оставив на ней черное пятно. Святой отец внимательно посмотрел на Юхана, держа в руке окурок, и напомнил ему какого-то актера сороковых годов. Хотя, возможно, дело было только в прическе. Однако Юхан все равно посчитал его довольно привлекательным и подумал, что он наверняка пользовался успехом у женщин. «Я узнал вас», — сказал священник. «Да, я уже понял это», — ответил Юхан, — и почувствовал на себе подозрительный взгляд святого отца. «Мы познакомились перед отелем, где вы присутствовали на какой-то конференции. С тех пор прошло уже несколько недель. Вы дали мне свою визитку, а потом позвонили из полиции и спрашивали о сбитой машиной женщине». «Да», — подтвердил священник. «Хорошо ведь, что они расследуют это дело. Я уже боялся, что все забыли про него». «Странная история, не так ли?» «Само собой», — согласился Юхан, не спуская взгляда со своего собеседника. «Даже если тот понял причину его приезда, все равно внешне ничем себя не выдал. Наверное, он был хорошим актером». «Хотите войти и осмотреть церковь?» «А вообще, почему вы приехали?» — поинтересовался священник. Вопрос смутил Юхана, Он огляделся. «Церковный сторож, несмотря на погоду, немного в стороне разравнивал граблями гравий. Пожилая пара стояла у могилы. Лица их были серьезны, даже немного торжественны. Возможно, они пришли навестить покойного в годовщину рождения или смерти», — подумал Юхан. «Конечно», — сказал он. «Я с удовольствием посмотрю». Священник открыл дверь, и, сняв черную куртку, повесил ее на вешалку, стоявшую у ведущей на колокольню лестницы. «Добро пожаловать в Божий дом», — сказал он. «Сколько лет этой церкви?» «Изначально. Ее построили в двенадцатом столетии. Что вы хотите увидеть? Алтарную картину? Орган? Колокольню?» «Колокольню!» Это вырвалось у Юхана машинально, прежде чем он успел подумать, но она показалась ему хорошим местом. Священник кивнул и повел его вверх по лестнице, а когда они подошли к двери, расположенной в ее конце, он достал большой ключ и открыл ее. Судя по всему, внутри велись строительные работы. Шаткая лестница вела на деревянные леса. На самом верху располагался выступ, идущий вокруг колоколов. Юхан вытянул левую руку и положил ее на холодный, как лед, металл. Священник открыл окно. «Недурной вид», — сказал он. Юхан отвернулся от колоколов и посмотрел наружу. «Да, действительно», — согласился он. «Мой дядя изучал историю нашей семьи. У меня когда-то был родственник, считавший, что умеет летать. И он бросился отсюда вниз». «С парой самодельных крыльев», — сказал священник. «И как все прошло?» «Естественно, он погиб и покоится где-то здесь, но сама могила отсутствует, или, скорее, ее использовали заново для кого-то более достойного». И Юхан не знал, что ответить, и стоял молча какое-то время. «Так почему вы приехали?» — снова спросил священник. Оставалось только перейти прямо к делу. «Вы сообщили полиции обо мне», — сказал Юхан. «Обо мне и женщине, которая была со мной». «Да», — подтвердил священник. «Я сообщил кое-какие сведения, заинтересовавшие их». «Мне хотелось бы знать, что именно». «А я тогда хочу знать, зачем вы сюда приехали». Священник улыбнулся дружелюбно, — но при этом его взгляд оставался холодным. «Мне хотелось бы знать, что именно вы им сказали», — буркнул Юхан. «Сейчас мне любопытно, почему вас это так беспокоит?» Юхан не ответил. Священник подождал немного. «Преступник — это вы?» — спросил он, наконец. «Почему вы так решили?» Люди обычно склонны прощать себе свои проступки. Мало кто ищет меня из-за всякой ерунды, вроде интрижки с чужой женой или уклонения от уплаты налогов, особенно после звонка полиции. Скорее, речь идет о чем-то более серьезном, чем супружеская измена. Да и полиция на дюльтеры давно уже не обращает внимания. Если вы невиновны, им ведь абсолютно незачем портить вам жизнь. Это выглядело бы абсурдно. Йохан снова не знал, что ответить. Он надеялся испугать святого отца своим появлением. Но, скорее всего, получилось наоборот. Тот оказался не из робкого десятка. Все складывалось не лучшим образом. Если вы случайно сбили ту женщину, то стоило бы просто признаться, я исхожу из того, что это был несчастный случай. Вашей любовнице, похоже, просто ужасно не повезло, — сказал священник и сочувственно покачал головой. Что вы имеете в виду? Я видел в газете, что ее муж пропал, причем при таинственных обстоятельствах, бесследно. Я ее сразу узнал. Но не она ведь сидела за рулем. К сожалению, я знал только ваше имя и марку машины. Но они звонили всем в округе и проверяли, вы же оказались здесь случайно, не так ли? У Юхана создалось ощущение, словно собеседник ударил его в живот. Он услышал собственное тяжелое дыхание. «Вся эта история с ее мужем выглядит немного странной», — продолжил священник. «Господь воистину подвергает кое-кого невероятным испытаниям». Об этом я подумал, прочитав газету. Бедная женщина. Поэтому я рассказал им только о вас. Юхан подошел к окну и посмотрел вниз на кладбище. Сторож по-прежнему ходил между могил и граблями приводил в порядок дорожки. Пожилая пара зажигала свечу у надгробной плиты. Священник бросил взгляд на часы. «Послушайте, сейчас мне надо вернуться домой к жене. Вот уж действительно человек, который спит и видит, чтобы я в награду за курение заработал рак. И чем быстрее, тем лучше». Юхан представил, как все выглядело бы, если бы он сбросил святого отца с колокольни. Но как бы ему это помогло? Только вокруг церкви была куча свидетелей. И еще больше людей видела, как он ехал в автобусе и выходил на этой остановке. К тому же там наверняка имелись камеры видеонаблюдения. Немного в стороне находилась школа. Курившие около нее тайком ученики тоже могли видеть его. Они спустились по лестнице. Внизу священник крепко пожал руку Юхану и долго не отпускал ее. «Поступите правильно». Тогда вам станет легче на душе. В этом я абсолютно уверен. Снаружи все еще шел снег с дождем. Если признаваться, ему, пожалуй, следовало поговорить сначала с Анной. Если он пойдет в полицию, ему не хотелось, чтобы ее забрали из постели. Лучше было заранее рассказать ей о принятом решении и дать разобраться с делами или же он мог взять все на себя. Самого Юхана больше не заботила собственная судьба. Он решил покориться ей.